Глава 48. Прием окончен. Запах Фьюри вел меня через весь музыкальный зал и дальше, туда, где виднелась вторая дверь. То ли в кабинет, то ли в коридор, не знаю. Вероятнее всего в коридор, потому что прямо за дверью Фьюри сейчас не было. Он явно находился где-то подальше, хоть я и ощущала его приближение. Не только по запаху, но и, не знаю даже, как объяснить, всем телом, что ли, всем своим существом. И я шла ему навстречу, не обращая сейчас внимания на красоты музыкального зала, просторного помещения с высоченными потолками и пилястрами в позолоте. С Фьюри я столкнулась уже в дверях. Он влетел в зал и замер на месте, завидев воинственно настроенную меня, стремительно приближающуюся к нему. «Белла, я все объясню», — быстро произнес он. «Ну, здравствуйте, ваше высочество», — ядовито произнесла я. Вы у нас, значит, простой государственный служащий, да? Трудитесь на благо населения, да? Так это теперь называется? Ну, губки еще так виноват сейчас вытянул. Ему еще не хватало ножкой по полу пошаркать, понурив голову и спрятав руки за спину. Я тряхнула головой, не давая себе фокусировать внимание на этих широко распахнутых изумрудных глазах. Какой же он красивый, боже! «Так, Белла, соберись. Нечего сейчас млеть». «Почему нельзя было сказать, что мои шуточки касательно твоей принцевости совсем не шуточки?» — эмоционально воскликнула я, размахивая помятой рекомендации с подписью Фьюри. «А это, мать ее, рекомендация. Ты поиздеваться надо мной решил с этой своей записулькой? Поприкалываться и посмотреть, как я буду нервно топтаться на пороге дворца и как ошалею от новости о твоем реальном статусе?» «Да надо мной вся твоя стража, небось, угорает за моей спиной сейчас. Как дура, хожу и машу этой бумажкой перед охранниками и этой фигуристой девицей, которая с какого-то хааска насквозь пропахла тобой, будто денно и нощно не вылезает из твоей постели». Громко продолжала я, забив на то, что мои слова звучат откровенной ревностью и не обращая внимания на подрагивающие в улыбке губы Фьюри. «Чего ты хотел добиться таким подходом, чтобы, придя во дворец и попав к тебе на аудиенцию, я растеклась очарованной лужицей перед самим его высочеством Родингером-младшим?» «Белла, мне сейчас так стыдно, боже!» продолжала восклицать я на эмоциях, размахивая руками вместе с поварешкой, на которую с опаской поглядывал Фьюри. «Да если бы я только знала, что ты настоящий принц!» «То что?» — быстро спросил Фьюри, сузив глаза. — Что бы извинилась, Белла? — Но я хотя бы не вела себя как идиотка в некоторых ситуациях и была бы по сдержанию, лучше понимая твои мотивы. — Боги, а я тебе еще пыталась читать нотации на тему экономии денег. Я мысленно застонала, схватившись за голову и вспоминая те эпизоды прошедших выходных. — Представляю, как ты снисходительно посмеивался над моей наивностью вместе с Ластаром, который нарочно отмалчивался и на все мои вопросы отвечал с ехидной усмешкой любопытного наблюдателя. Нашли тут себе увлекательное развлечение, да? Да я бы, да я не позволила бы себе даже смотреть в твою сторону, как в сторону мужчины, который...» «Вот именно», — тихо произнес Фьюри. «То есть ты просто решил воспользоваться глупой наивной девчонкой, которая ничего не понимает и которой можно красиво развесить лапшу на уши?» Тут же взвелась я. «Я не пользовался тобой, Белла». «В гостинице ты мной тоже не пользовался, да?» Воскликнула и тут же осеклась, ответив самой себе «да, не пользовался», Фьюри был предельно ласков и нежен, думая только обо мне и ничего не требуя в ответ. И сейчас Фьюри прекрасно видел по моему выражению лица, что я все это осознаю и понимаю. «Но все равно, все равно!» Если честно, то меня уже просто несло. Бушующие эмоции рвались наружу, и эта милая, понимающая улыбочка Фьюри не успокаивала меня, а наоборот, выводила из себя. Почему он такой спокойный, когда я так бешусь? Мне бы остановиться, угомониться, забиться куда-нибудь в уголочек и переждать, пока эмоции во мне утихнут. Но единственное, что я сейчас очень сильно хотела сделать, это настучать по башке этому принцу, чтобы вбить в нее раз и навсегда, что я терпеть ненавижу, когда мне вешают лапшу на уши и вот так вот водят за нос». Фьюри тяжело вздохнул. «Ну вот, я так и знал, что ты будешь потом этим попрекать. Вы, девушки, так предсказуемы. Белла, послушай меня, погоди, да не надо бить меня поварешкой!» Вот зря он сказал про предсказуемость девушек. Если бы не это, я бы, может, и вдохнула, выдохнула раз сто и переключилась, позволила себя успокоить. А так эта фраза стала для меня спусковым крючком. «Предсказуемые мы, значит, да?» — рычала я, вновь замахиваясь своим орудием вместе. предсказуемо влюбляемся, предсказуемо ведемся на поводу красивых слов и должны предсказуемом лете и кланяться в ножки лакорскому наследнику престола? Ты на это рассчитывал? Я ничего не забыла, все правильно говорю? Да я и не жду от тебя, что ты будешь трепетать от моего статуса. был ауч, да я не это имел в виду». Фьюри шарахнулся от меня в сторону, уворачиваясь от очередного удара по поварешкой, встал за роялем так, чтобы он разделял нас. И сейчас мы кружились вокруг этого белого рояля, напоминая двух взъерошенных кошаков, шипящих друг на друга. «Ну ладно, ладно, взъерошенный и шипящий была я, в своей черной зимней мантии, напоминая разозлившуюся черную кошку». А Фьюри в этой своей идеальной белоснежной рубашке и светлых бежевых брюках был похож на светленького такого, нашкодившего котика, который усиленно думал, как бы ему избежать хозяйской кары. Мне казалось, что я прям слышу звуки поэтичной паники в его голове. «А дракона ты мне специально своего подослал, да? Чтобы он грамотно промыл мне мозги и как можно быстрее и предсказуемее привел к тебе, да?» «Да нет же, я вообще сначала не понял, что мой зверь...» Из-за невозможности дотянуться сейчас рукой до Фьюри, я швырнула в него бумаги с нотами, лежащие на рояле. Те разлетелись в разные стороны и, к сожалению, не принесли никакого вреда его высочеству. «Ластар!» — обратилась я вслух к дракону. «А может, ты все-таки поможешь мне обратиться в тебя, и мы подпалим хвостик его высочеству Родингеру-младшему?» «Ластар, не смей!» Настороженно воскликнул Фьюри, уворачиваясь от шапки, которую я сорвала с себя и тоже запульнула в принца. «Да я и не собираюсь», — услышала я ленивый голос дракона. «Мне так пока спокойнее. Я посижу тут, пока тебя бьют». «Предатель!» — возмутился Фьюри, уворачиваясь теперь от брошенной мной в него зимней мантии. «Она меня пирожными кормила». «Продажный предатель!» – крайне возмущенно фыркнул Фьюри. «Он с откровенной опаской поглядывал на меня. Я понимала, почему. От меня начала искрить магии. Его же собственной магией, которая во мне сейчас было в избытке. И которую я очень плохо контролировала. Понятия не имею, чем мне грозили эти желтые искорки, летящие из моих рук во все стороны. А вот Фьюри, кажется, понимал и на всякий случай держал дистанцию». Мне надоело наворачивать круги вокруг рояля, и я попросту запрыгнула на крышку музыкального инструмента, намереваясь перепрыгнуть напрямую к принцу, который в ту же секунду развернулся на пятках и ломанул в сторону главного выхода из зала. «Куда?» — крикнула я, спрыгивая на пол. «Стоять!» Я кинулась вдогонку за Фьюри, который не стал притормаживать, и на всех парах помчался прочь из зала, широко и с грохотом распахнув парадные двери. Судя по тому, как отлетели в разные стороны Эрик заэлем потирающий потирающие ушибленные головы, они все это время подслушивали и пытались подглядывать за происходящим в музыкальном зале и не успели вовремя отскочить от дверей подальше. Я пронеслась мимо этих поверженных шпионов, размахивая поварежкой и крича вслед пяткам улепетывающего Фьюри. «Куда же вы, ваше высочество? Негоже сбегать от оппонента посреди переговоров!» «У меня на сегодня прием окончен», — весело отозвался Фьюри, пулей вылетая из чайной комнаты. «Зато у меня только начался», — гаркнула я. «Меня немного занесло на повороте, но я все равно не сбавила темп». Заэль с Эриком проводили меня восторженными взглядами.